Даже Жана Франсуа железного штыря выволокли из его закутка и поставили перед огнем. Поддерживаемый с двух сторон Таде и Никезом, он пытался определить, где горит, протягивая вперед трясущиеся руки. В ушах у него все еще стоял пронзительный писк двух его горлиц которых солдаты прямо в клетке швырнули в костер. Когда пламя улеглось, офицер, который командовал расправой, сидя нога на ногу на единственном специально оставленном для него стуле, встал и выкрикнул новый приказ. Солдаты произвели второй отбор, разделив на сей раз не женщин и мужчин, а тех кого должны были увезти и всех прочих. Затем они пересортировали уезжавших. Рут с ее пятью детьми поставили в одну сторону, а молодых мужчин, способных работать на рейх, в другую. Сюда попали Батист, Таде и Никес. Горбуна, совсем уж никчемного, оттолкнули от них однако оккупанты решили и его заставить потрудиться, пусть хоть единожды, во славу рейха. Офицер распорядился дать мальчику револьвер и приказал ему застрелить старого Жана Франсуа, виновного в сокрытии горлиц, которые вполне могли полететь против ветра славной триумфальной истории, за которую он, немецкий офицер, Боролся всеми силами. Бенуа Кентен оторопело глядел на оружие, лежавшее у него на ладонях. Он стоял один посреди двора, перед чадящим пожарищем. Совсем один, между офицером и Жаном Франсуа, который испуганно шарил вокруг себя, ища опору, чтобы не упасть. Офицер велел поднести стул и даже помог старику усесться. Всех остальных оттеснили подальше, к амбарам и дому. Им было разрешено только смотреть. Офицер повторил приказ, но Бенуа Кентен как будто не расслышал или не понял его. Он глядел то на немца, то на Жана Франсуа, по-прежнему держа револьвер на ладонях. Его мучила боль в спине. Казалось, что в горбе что-то ворочается. «Сейчас он лопнет», — подумал мальчик. «Оттуда высунется рука и выстрелит». Эта мысль и напугала, и утешила его. «Сейчас высунется и выстрелит». «Стреляй же!» — прошептал ему Жан-Франсуа. «Я уже стар, так и так помру». Они убили моих горлиц, и мне теперь все равно жизнь не мила. «Давай, малыш, стреляй, стреляй быстрее!» Он шептал это еле слышно, тихонько покачивая головой и улыбаясь бесконечно грустной, отрешенной улыбкой. Бенуа Тен поискал глазами Альму. Она стояла у стены хлева, так далеко от него, в окружении братьев и сестер. Ее огромные глаза залили синевой беленую стену. Офицер опять повторил команду в третий и последний раз. Его терпение подошло к концу. Он предупредил Бенуа Кентена, что если через минуту тот не выстрелит, его самого казнят за неповиновение. Глаза Альмы заливали теперь синевой все стены вокруг, весь снег до самого горизонта. Бенуа не видел, не слышал и не чувствовал ничего другого. Только этот сизо-голубой свет, что струился из глаз Альмы, озаряя небеса и землю и трепеща в его собственном сердце протяжным немым плачем. Спина теперь болела невыносимо, хоть кричи, как будто кто-то изо всех сил разбивал ее изнутри кулаком.